как Дэнди лондонский одет. Когда говорят о манерах, очень хочется приодеться, заметил чеширский кот. Меня всегда тянет натянуть полосатые штаны и прихлопнуть свою черную голову белым цилиндром. И, конечно же, огромный красный бант. Такие я любил носить на маевке, когда в Англии еще жили настоящие социалисты. О, мода, мода! Только на вид она изменчива. На самом деле все идет по кругу, и исчезнувшая с унылой неизбежностью появляется вновь. Было время, когда англичанки прятали свой бюст в специальной кармашке. Сейчас любят, чтобы виднелись торчащие под платьем соски, а их одно время было модно проколоть серьгой. На этом фоне прокулатый пупок выглядит, как чопорная леди рядом с разнузданной путаной. Что дальше? Убежден, что вернемся к карманчикам? Я лично люблю, когда прикрываются. Банально, но запретный плод всегда сладок. истина английская мода появилась в конце 14 века. До этого англичане лишь тупо подражали французам. Но тут у английской знати появился вкус к более праздничному и богатому виду, и даже чернь ударилась в снобизм. Эта мода расцвела при Ричарде II, и у его канцлера Джона Аранделя было 52 расшитых золотом одеяния. Отец английской литературы Чосер пишет, что «знать меняла свои костюмы каждый день». И женаподобный Ричард приучил двор к узким камзолам и обтягивающим тело штанам, когда ягодицы выглядели как стадо овец в полнолунии. В середине XVI века испанцев поражало уродство англичанок. Их короткие юбки и то, что они не стесняются открывать лодыжки, целуют незнакомцев при первой встрече и могут пообедать вдвоём. с другом своего мужа. Испанцам казалось, что англичанка в седле выглядит бесстыдно, а современники-англичане считали это верхом совершенства. Гульфики, преувеличивающие мужское достоинство, явились миру при синей бороде, Генрихе VIII. На мой взгляд, это следствие комплекса неполноценностей и импотенции. Не случайно он... — рубил головы женам. А почему еще стало модно носить бороды, расшивать гульфики золотом и придавать им совершенно необъятный вид? При Елизавете модники вставляли в свои штаны перья, украшали их цветными тканями, а дамы делали такие огромные одежды, что рядом с ними нельзя было сидеть. Навертывали на себя в 10 раз больше, чем испанки. Зато спали абсолютно голыми. Представляю, какое счастье — сорвать себе всю эту массу одежды и вытянуться в постели. Зато при Карле Втором богатство одежда ушло на задний план, уступив место богатству натуры. Тут уж фаворитки Карла соревновались друг с другом в обнаженности груди и ног. Дэнди и дэндизм. Появились именно при этом веселом короле и королеве Анне и расцвели в Англии в конце XVIII века. Юный лорд, что живет в Абердине, пригласил на обед герцогиню. Чтоб не мыть себе шею, воротник за гинею высоченный купил в магазине. Лимерик неизвестного автора. Уже в начале того века мужчины пришли к выводу, что нижние части женского тела излишне велики, и необходимо скрыть этот ужасный дефект. К середине века англичане неожиданно обнаружили, что вышеупомянутые, нижележащие несправедливо малы, тогда все английские дамы стали выглядеть словно беременные. А в начале XVIII века Считалось неприличным обнажать тело, даже шею полагалось открывать не больше, чем на два дюйма, а в середине века уже...